Глава 75. Завтра выходной, так что предлагаю вместе сходить на рынок. Воодушевленно щебечет мама, поправляя скворчащий бекон на сковородке. Лишний раз убеждаюсь, что в столице за продукты драли в втридорога. Тут килограмм мяса ровно в два с половиной раза дешевле стоит. Потому что здесь аренда дешевле, и зарплата продавцов ниже, и система налогообложения другая. Говорю я, бесцельно размешивая в чашке, давно растворившийся сахар. «Мясо, оно и есть мясо. С чего вдруг на его цену что-то влиять должно?» Мама выкладывает глазунью на тарелку и ставит передо мной. Ее голос снова становится чересчур мягким, словно она говорит с маленьким ребенком. «Ешь хорошенько. Тебе силы на учебу нужны». Кивнув, я насаживаю на вилку кусочек бекона и машинально отправляю в рот. Мама продолжает баловать меня кулинарными изысками. Вчера замариновала утку. В обед налепила пельмени, на завтраках тоже старается не повторяться. То сырников напечет, то блинов с ягодами. Сегодня сделала яичницу с беконом, вкуса которой я все равно не почувствую. Так она будто пытается убедить меня в том, что здесь нам будет лучше. Хотя порой мне кажется, что маме искренне нравится этот город. То, что ей куда ближе и понятнее, чем огромная своенравная столица, это точно. Недорогой рынок, где мама успела обзавестись знакомыми продавцами. Соседи, рядом с которыми не нужно думать о социальной разнице. Жить здесь маме гораздо проще, чем рядом с Демидовыми. В общем, я вчера созванивалась с риэлтором. Продолжает она, опускаясь напротив с чашкой кофе. Эта женщина сказала, что за такую сумму можно при желании выкупить небольшую трешку с хорошим ремонтом. Сейчас покажу. Немного покопавшись в смартфоне, она разворачивает экран ко мне. Вот, полистай. Мебель останется вся, включая телевизор. Обои, конечно, можно заменить, но в остальном мне очень нравится. Я бегло пролистываю около полусотни фотографий ничем не примечательной квартиры с безвкусным интерьером, включающим в себя ярко-розовый кухонный гарнитур и черный кожаный диван. И чувствую, как горло подкатывает тошнота. Пожалуй, только сейчас я начинаю осознавать, что мы здесь надолго. Здорово. Выдавливаю я, возвращая телефон на стол. Я еще с нашей соседкой по лестничной клетке познакомилась. Не смолкает мама. У нее тоже умер муж и есть сын твоего возраста. Хороший такой парень, кстати. Пакеты вчера помог мне поднять. Торопливо опустошив тарелку, я под предлогом спешки... Отказываюсь от кофе и выскакиваю в прихожую. Мне нужно поскорее очутиться на улице, ибо если проведу в этой квартире еще пару минут, задохнусь. Занятия в университете — это лучшее время в сутках, не считая сна. За минусом убогого интерьера учиться здесь вполне сносно. Светил вроде Шанского в преподавательском составе нет, но есть Григорьев Виктор Иванович. Харизматичный старичок, будто сошедший из портретов XIX века. Он носит часы на цепочке и обращается к студентам не иначе, как батенька или матушка. К своему предмету поведенческой экономики относятся с большой любовью, если не с фанатизмом. И страшно возмущается, если кто-то из слушателей не способен достоверно воспроизвести сказанное им. На его лекциях удается ненадолго забыть о том беспросветном унынии, что ждет меня вне университета. И отвлечься от разрушительных мыслей о Леоне. О том, что он настолько зол на меня за отъезд и отключенный телефон, что наверняка попытается забыть, если уже этого не сделал. И что есть вероятность, в свете случившегося, его свадьба с Эльвирой может снова стать актуальной. Вот такая я эгоистка. Слиняла в другой город, но тайно лелею мысль, что прекрасный принц не забудет меня и непременно спасет. дома возвращаюсь затемно. Сегодня в расписании стояло всего две пары, так что пришлось еще пару-тройку часов проторчать в библиотеке, чтобы сократить время, отделяющее меня от сна. А вот Илья пришла. Заходи. Мама непривычно нарядная и с укладкой встречает меня в дверях. «А у нас гости!» Затолкав пуховик в шкаф, я вывожу себя в гостиную и натыкаясь на накрытый стол, за которым сидит та самая соседка, о которой говорила мама, а слева от нее великовозрастный юноша с глазами печального теленка. Я перевожу непонимающий взгляд на маму, беззвучно вопрошая, «А это что за хрен?» «А это Макар!» С неестественно широкой улыбкой тараторит она, подталкивая меня к столу. «Сын Наташи, помнишь, я тебе говорила? Учится на третьем курсе физфака. А Лея на втором. Ты садись, садись. Голодная, наверное, после учебы. Сейчас суп тебе положу, а пока бери пироги». Не в силах выдавить ни звука, я подтаскиваю стул к углу стола. Говорят, сидеть на углу — плохая примета. Участливо комментирует соседка. «Семь лет замуж не выйдешь!» Пробурчав неопределённое. Я тянусь к салату. Банкет явно не на скорую руку, судя по тому, что на меню есть оливье. «Морс налить кому-нибудь?» Мама обводит глазами стол. «Вишнёвый! Я буду!» Подаёт голос Макар. После того, как мама наполняет стаканы, гости оживляются. Наталья рассказывает, как рада новым соседям, ибо до нас тут жили совсем непутевые люди, да и попросту алкаши. А Макар, залпом проглотив морс, выразительно откашливается и устремляет свой телячий взгляд на меня. «Вы из столицы приехали, да? Я был там как-то. Не сказать, чтобы сильно впечатлился. Кроме метро все почти как у нас, только цены дороже». Скрипнув зубами, я утыкаюсь взглядом в тарелку. Если он начнет разглагольствовать про дешевое мясо, я взорвусь. А я о чем говорю? Весело подхватывает мама. В столице пока от одного конца города до другого доедешь, день пройдет. А наш город небольшой, но уютный. Здесь до всего рукой подать. Уютный? Да здесь на весь город два сраных кафе. Маршрутка ходит раз в сорок минут, а в подъездах воняет мочой и плесенью. Лицо соседки ошарашенно вытягивается. Что происходит с маминым, я не вижу. Потому что, едва не опрокинув хлипкий раскладной стол, со всех ног несусь в прихожую. Мне нужно уйти. Наплевать куда. Ли просто очень устает в последнее время. Доносится до меня извиняющийся голос мамы. Не стоит на нее обижаться. Можете обижаться до конца жизни. Бормочу я, оглушительно шарахнув дверью. Ступеньки одна за другой мелькают под ногами, с каждой секундой становясь все размытие. Грудь рвут, беспомощность и отчаяние. Не могу больше притворяться, не могу! Мне здесь все отвратительно! И подъезды, и оливье! Выскочив из подъезда, я как вкопанная останавливаюсь на крыльце и жадно хватаю ртом ледяной ветер. Остывшие слезы царапают глаза. Еще никогда в жизни я не ощущала себя... Настолько потерянной и несчастной. Безвольной заложницей собственного выбора. Не уверена, что решилась бы на отъезд, заранее зная, насколько все будет плохо. Я хотела поддержать маму, а в итоге убиваю себя. Существует ли грань между жертвенностью и великодушием? Между эгоизмом и стремлением к счастью? Как уметь их вовремя отличить? И где взять смелость, чтобы выбрать правильное? Выпустив изо рта протяжный всхлип, я безвольно опускаюсь на лавку. Боковым зрением улавливаю очертания спортивного седана, совсем непривычного в здешних местах. Но головы в его сторону не поворачиваю. На улице чертовски холодно, а я не взяла ни шапку, ни перчатки. А это означает, что мне скоро придется вернуться обратно. При мысли об этом внутри все панически сжимается. Может дойти до ближайшей станции, сесть на первый попавшийся поезд, и притупленный отчаянием слух ловит звук шагов. А новый порыв ветра доносят до меня до боли знакомый запах. Лаванды, пряностей и чего-то неповторимого. Чем пах только он. Левая половина груди разбухает, мешая легким выполнять свою функцию. Резко повернувшись, я впиваюсь взглядом в темноту, попутно напоминая себе, что шаги и запахи — это не более чем подлая иллюзия, и Леона здесь просто не может быть. Поворачиваю голову и замираю, потому что и темно-синий силуэт, и походка слишком сильно напоминают его. — Ты решила выйти, чтобы облегчить мне поиски? Раздается сепловатый, чуть насмешливый голос, который тоже слишком сильно напоминает о нем. Я вокруг этого дома уже полчаса слоняюсь. Из темноты проступает лицо, идентичное лицу Леона. И лишь тогда я понимаю, что это вовсе не игра воображения и не чей-то розыгрыш. Второго такого красивого лица в мире просто нет. Остатки моей фальшивой стойкости обломками осыпаются под ноги. Вскочив с лавки, я с размаху повисаю у него на шее и, уткнувшись в воротник куртки, начинаю истерично рыдать.